Глава, 31. первая. При фразе о просветлении низших слоев Эделина и Луиза от чего то со смешинкой на меня посмотрели. Но я решила проигнорировать этот взгляд. А теперь пора перейти к тройке наших финалисток. Та, чьё имя не будет названо, покинет этот дворец в статусе согласно договоренности. Фель окинул нас загадочным взглядом и сделал многозначительную паузу. Первая из финалисток — — взял слово король. — Герцогиня Луиза Сато. Прошу, подойдите, чтобы получить следующее задание. Только сейчас я заметила в руках каждого из них папку с бумагами. Рэй выглядел довольно спокойно, поэтому и я постепенно перестала нервничать. — Вторая финалистка. Фильзевас пытался придать максимум загадочности своему голосу и сделал многозначительную паузу. «Графиня? Эделин Сеймар. Мое сердце пропустило удар. «Третья финалистка», — начал уже Рей, А я, стараясь не выдать волнения, сжала подол платья. «Леди Ариадна Кельси». Я надеялась на это, но услышать это в действительности оказалось куда более волнительно. На негнущихся ногах я дошла до принца и забрала у него предназначенную для меня папку. Его теплый взгляд вселил в меня уверенность в то, что все обязательно получится, и я вернулась на свое место. Лиди Оливия Данжу Король взглянул на девушку графиня Изабель де Луа, Поздравляю вас с успешно выполненным договором. Ваши рекомендательные письма будут разосланы в лучшие дома нашего королевства. «Уверен, после этого отбора вы сможете найти себе лучшую партию из всех возможных». Маркеза выглядела огорчённой. Она подняла руку и встала, обратившись к королю. «Ваше Величество, я на правах одной из претенденток хочу остаться в качестве приближенной до конца отбора». Она выглядела гордо, хотя в ее глазах читалась боль. Эдулин в предвкушении на нее смотрела. Ведь у Маркизы был выбор только между нами двумя, и она, уже победно задрав носик, бросила на меня на обменный взгляд. Моя-то приближенная, всего лишь баронесса, а Оливия Маркиза. — Конечно. У вас есть полное на это право. Кому семья Данжу отдает свое покровительство? — Леди Ариадны Кельси. Надеюсь на то, что победит в этой игре любовь, а не власть. Высказав свое мнение, маркиза вернулась на свое место. Лицо Эделин в этот момент надо было видеть. Ее идеальные черты лица перекосило в застывшей гримасе безмолвной ненависти. И чувство это было направлено в мою сторону. В какой-то момент мне даже захотелось провалиться на месте, но я взяла себя в руки. Представительницы двух знатных семей предложили мне свою поддержку, а значит, я должна вести себя достойно. К тому же сам принц, за место возле которого борется каждый из нас, выбрал именно меня. «Вашим личным помощницам сегодня выдадут все распоряжения касательно следующего этапа. Удачи вам, девушки! Отправляйтесь завтра на рассвете!» С этими словами король Фель покинули зал, а я вопросительно взглянула на Рея. Он лишь кивнул в ответ и тоже ушел. Только сейчас я заметила... что Алисии почему-то не было в зале. Но я точно видела ее недавно. Этот вечер принес столько вопросов, хотела скорее обсудить все с Рэем. Куда мы отправляемся? Зачем? Надолго ли? Оставалось лишь надеяться, что уже скоро я смогу получить на них ответы. В двери постучали, и, не дождавшись ответа, внутрь зашла Алисия. «Добрый вечер». — приветливо улыбнулась девушка. «Добрый вечер», — ответила я, кивнув ей в ответ, находясь в некоторой растерянности от ее присутствия. «Меня попросили, мягко говоря, тебе не мешать», — замялась она, — «и не звать тебя никуда за пределы этой комнаты». Она выглядела растерянной, а я не знала, что ей сказать. Она тяжело вздохнула и, заискивающе взглянув на меня, Вдруг произнесла: "Если ты против моего присутствия, я никуда с тобой не поеду. Могу прямо сейчас отправиться домой. Вещи уже собраны." Вдруг затараторила она. Я даже с мыслями собраться не успела. "Постой, я не понимаю, о чем ты", поспешила я остановить баронессу. "Я о финальном этапе", удивленно распахнув глаза сказала девушка. «Завтра ты выдвигаешься в поместье, где проведешь ближайшие два месяца. Приближенным можно ехать вместе с тобой». «Мне еще ничего об этом не говорили», — перебила ее я. «Как? Все девушки уже собираются. Там такой переполох. Эдалин кричит на всех, а леди Сатой и вовсе обожгла служанке лицо из-за того, что та испортила ее дорожное платье. «Ужас какой!» — воскликнула я. «Хотя у тебя же тут вдали ото всех спокойно». «Да», — задумчиво произнесла она. «Я слышала. Оливия осталась как твоя приближенная. Вы же не общались раньше, если я не ошибаюсь». «Да, я и сама была очень удивлена. Надеюсь, ничего плохого она не задумала. Получается, Маркиза тоже со мной едет?» «Да, она уже собралась. Интересно, почему тебе до сих пор ничего не сказали?» Задумчиво произнесла Алисия. И в тот же момент в комнате без стука появилась Алия. «Вас ждут. Возьмите, пожалуйста, с собой папку и кулон», — коротко произнесла служанка. И я поспешила выполнить ее слова в надежде, что ждет меня Рэй. Алисия поспешно покинула помещение, отчего-то сторонясь Алию. И практически вслед за девушкой вышли мы. Судя по направлению, мы действительно направлялись в покое принца — И чем ближе мы подходили, тем более уверенной я была, что наш путь лежит в кабинет Рея. Как я позже узнала, у него есть и другой вход. Не через комнату. Ведьма осталась за дверью, пропустив меня внутрь. Рей сидел за столом и что-то поспешно записывал. «Проходи. Поздравляю, я рад, что ты дошла до финала». Не отрывая глаз от документов, поспешно произнес Рейган. Я присела напротив в ожидании, когда он сможет обратить на меня внимание. К счастью, долго ждать не пришлось. «Прости, они поменяли твое назначение в последнем день. Я подготовил подробный отчет с пометками о том поместье, куда ты должна была направиться раньше, но они все переделали. Я не представляю, что ты будешь делать там». В его взгляде бездонной пропастью плескалось отчаяние. Аре. тебя отправляет на границу, в разрушенный замок. Там не то, что за пару месяцев. Там за пару лет что-то наладить будет чудом». Я растерянно взглянула на него, не зная, что ответить. Говорить о том, что я справлюсь, было бы слишком преждевременно. Но по документам, что у меня в папке, это вполне жизнеспособный замок с небольшими проблемами. Начала судорожно листать странички, что совсем недавно изучала. Там информация о том, каким он был до нападения. Бесцветным голосом перебил меня Рэй. «Я слышал, с тобой поедут Оливия и Лисия. Надеюсь, они не сбегут, увидев условия, в которых им придется находиться». «Рэй, мы что-нибудь придумаем. Я не собираюсь сдаваться, оказавшись перед финальной чертой. Я постаралась в первую очередь показаться ему спокойной, чтобы не заставлять переживать лишний раз. «Нам надо придумать план. Как-то ведь связаться с тобой мы сможем. К тому же со мной едут Анара, Лия, Алисия и Оливия. Все вместе, я думаю, мы должны справиться. А еще мой лунный страж — человек». «Ты призвала стража? Постой. Как это, человек? Лунный стражи предстаёт ведь только в облике животного». Непонимающе глядя на меня, переспросил Рэй. Я рассказала ему о информации, которую мне поведал Шейн, и предложила дождаться заката, чтобы позвать его вновь. Алия как раз в это время, как оказалось, руководила сборами в доверенный мне замок.